Глава девятая «Чем у меня» Билет на аэровокзале она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой к начальнику. Тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть, и самолетов в порту не было, а когда они появлялись, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шёл прорывной дождь, и только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолёте, который вёз холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче, из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За всё это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра же с утра отправится на почту, призовёт на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы это так не оставим, за такие штучки нужно морду бить и даже не морду бить, а просто сажать. И, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно, и что, скорее всего, эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно. Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро, на улице было совсем светло и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил Каляма, растянувшегося между нами, и слушал тихое, ровное дыхание Ирки. Она всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере, до сих пор не было. Тошное, маятное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял, наконец, телеграмму, не покидала меня. Все мускулы были сведены, словно судорогой, и внутри, в груди и в животе лежал огромный бесформенный холодный ком. Иногда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь. Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полусловии, и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче, я был не один. Более того, со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась, и я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал, до да чего же это я докатился, до да чего они меня укатали, что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию, радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем. Нет, завтра же, завтра же за билетом и обратно ее в Одессу через головы всех очередей, всех раскидаю, зубами прогрызу дорогу к кассе. Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать, до нее добрались тоже. Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи, слеподыры, лупят по площадям, на кого Бог пошлет. Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Да нет, ничего с ней не случится. Это они просто меня запугивают, нервы мои бедные на катушку наматывают. Ни одним способом, так другим, ни мытьем, так катаньем. Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой, Как он идет в огромной полосатой пижаме по-московскому, грузный, холодный, запекшийся дырой в большом черепе. Как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку. В правой руке у него пистолет, в левой телеграмма, и никто вокруг ничего не замечает. Приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит следующее. Я потряс головой, чтобы отогнать видение, тихонько слез с тахты и, как был в одних трусах, прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло, на дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятую пачку с двумя поломанными сигаретами и, севшись за стол, закурил. Давно я не курил, года два, наверное, а может быть и три. Все силу воли доказывал. Да, брат Малянов, теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Черт, актер ведь я никудышный и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать, ни к чему ей все это. Это я должен пережить сам, сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет, ни Ирка, никто. А при чем тут, собственно, помощь, подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно было избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости? Она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она не теоретик и все время жалуется на свою дурость. А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска. Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грехи пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет, подумаешь, чепуха какая, и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится даже как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют как в бубен, но я хоть понимаю за что, догадываюсь кто, и вообще знаю, что меня бьют, целятся, что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся». Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она, когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометю бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается не рассказать ей. И вообще мне надо выбор делать. Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал, сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал. И вот если выбирать, ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно, начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое. Интересно, понравился бы Ирке Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий. Телевизор можно было бы, наконец, купить на радость Бобки, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино. В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только меня одного. И под бомбами сидеть плохо, и за Медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться – тоже не сахар. А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? Тот я оно, что не знаю». Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает. Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медика, а паспорт вот он. Я взял черно-зеленую книжицу и рассеянно заглянул на первую страницу. Сам не знаю зачем. Меня окатило холодным потом. «Сергиенко?» «Инна Фёдоровна, год рождения 1939 «Что такое?» «Фотография была Иркина». «Нет, не Иркина». «Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка». «Какая-то Сергеенко Инна Фёдоровна». Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату, Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые, то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Эта ведьма была там под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась. Распахнула свои глазища и невнятно проговорила. «Димкин, ты что? Болит что-нибудь?» «Господи, Ирка! Конечно, Ирка, что за бред?» «Я храпела, да?» – Спросил Ирка с сонным голосом и заснула снова. Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул от себя подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил». Да, вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь отныне. Ледяное животное внутри поворочилось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения 1933. Черт. Ну хорошо! А это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно и паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами, все ведь это не случайно. Или случайно? Слеподырыжа, матушка природа, стихия безмозглая. Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского потому что если это на самом деле гомеостатическое мироздание сокрушает микрокромолу, то это так и должно выглядеть, как человек, который охотится за мухой с полотенцем, страшные свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки, задрав хвост, удирает под диван кошка, которые наступили на лапу, массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским ручьем дом обрушился? Цель ли с меня попали в дом, а мне не в невдомёк? На мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об Эм-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке? Слушай... Я, наверное, так не смогу жить Трусом я себя никогда не считал Но так вот жить Чтобы ни минуты покоя не было Чтобы от собственной жены шарахаться Принявши ее за ведьму А Вечеровский Глухого теперь в упор не видит Значит и меня не станет видеть Все придется изменить Все будет другое Другие друзья Другая работа, другая жизнь Семья может быть тоже другая С тех пор Все тянутся передо мною, кривые, глухие, окольные тропы. Глухие. Глухов. И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий, Малянов. То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому. Ко всему на свете, наверное, можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет? Не маленькая утрата, если подумать. Ведь я десять лет шел к этому, даже не десять лет, всю жизнь, с детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа под чьим-то наблюдением. М-полости мои, я ведь о них, собственно, ничего не знаю. Что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше в следующий век. Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет – большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация, но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет, просто растопчут. Мать моя, мамочка, шесть часов, солнце уже вовсю жарит. И тут я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол, вытащил свои бумаги и взял ручку а потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать. Думать по-настоящему я, конечно, не мог. Голова была как ватой набита, веки жгло, но я старательно и тщательно перебрал черновики, выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова, так словно я писал окончательный вариант статьи или отчета. Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого. Подведение итогов – время полюбоваться собой и делом рук своих. И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка. Обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке. «А-а-а!» произнес я spices». и распрямил спину. «Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера». Она была розовая, свежая, ясноглазная и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я сова, а она жаворонок. Где-то я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с удовольствием засыпают, так же легко и с удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерехлюндия на свете не заставит их проваляться, скажем, до полудня. «Ты что, опять совсем не ложился?» – спросила она. И, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. «Что это они там так разгалделись?» «Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит какой-то необычный голдеж, толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а скорая помощь еще в пути». «Димка!» – завопил Ирка. «Ты посмотри! Вот чудеса-то!» У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил.